Морфин впрыскивает под кожу, чем достигается обезболивание при самых страшных, мучительных страданиях. Но и чрезмерное злоупотребление этим средством ведет, как известно, к не менее гибельным последствиям. Увлекающиеся его благодетельным, успокоительным и более утоляющим действием больные начинают его так часто себе впрыскивать, что в конце концов не в состоянии более обойтись без него, и ждут его впрыскивания, как горькие пьяницы водки. Опиум обладает еще очень интересным в некоторых случаях для человека свойством умолять чувство голода. В давние времена это его качество использовалось у мусульман во время их строгого поста, известного под названием Рамадан. Другой вид употребления опиума – курение. Этот обычай возник прежде всего в странах мусульманских и, главным образом, в Аравии. Курение опиума являлось здесь как бы заменой запрещенного в этих странах употребления вина и вообще всяких спиртных напитков. И вот тут-то можно справедливо сказать, что дьявол был заменен вельзевулом, так как опиум, прозванный мусульманами Маш-Алла, даром Господним, на самом деле по своим губительным последствиям во много раз хуже всякого вина. Его курение в короткое время разрушает здоровье и превращает миллионы людей в полуидиотов и рабов своей страсти». Первоначально приготовлением опиума для курения занимались в Турции, частично в странах Аравии, но потом главным центром его производства стала Индия, где коммерческие люди, англичане, поняв громадную выгоду торговли этим ядом, стали делать его в громадном количестве для вывоза в мусульманские страны, а также в Китай, жители которого, вкусив дурман от этого курения, увлеклись им чуть не поголовно. Это было около 1740 года. Само курение производит таким образом. Шарик в 10-15 граммов опиума кладется в трубку с длинным чубуком. Сгорая, опиум вздувается до самых краев трубки, так что поминутно приходится прокалывать его иголкой, чтобы дать выйти оттуда воздуху. Кроме того, так как опиум горит с трудом, надо постоянно подносить к нему пламя свечи или лампы и таким образом поддерживать его горение. Дым дыхают медленно и выпускают его, подержав себе как можно дольше. Продолжительность курения шарика считается в среднем около минуты. Чтобы его выкурить, достаточно бывает от 20 до 30 затяжек. Число курильщиков опиума в Китае быстро росло. Самые богатые мандарины курили опиум наравне с простыми носильчиками. В курении опиума они находили такое же удовольствие, какое многие люди находят в курении табака, только последствия такого курения, особенно в больших количествах, бывали прискорбными. Для бедного люда были устроены повсюду специальные курильни, где за самую умеренную плату человек мог предаться этой страсти. Курильни эти, называемые англичанами «опиум шопс», «опиумными лавочками», волей-неволей были разрешены китайским правительством после позорнейшей войны, объявленной ему англичанами за то, что оно, находя курение опиума гибельным для своего народа, хотело было запретить его ввоз. Англичане победили, и китайцам пришлось покориться». Отличительным признаком такой курильни служил приклеенный у ее входа желтый листок бумаги, служащий для фильтрации опиума. Это и вывеска, и приглашение зайти. Внутренность курильни имела нечто отталкивающее. Представьте себе, описывает побывавший там путешественник темный, мрачный, сырой, расположенный почти в земле сарай, двери которого заперты, а окна закрыты плотно запирающимися ставнями, и единственным освещением которого являются еле мерцающие лампочки для раскуривания опиума. По стенам развешаны, как в дешевых пивных, изречения конфуция. Всюду расставлены переносные постели, покрытые циновками и скатанными из соломы, половиками, предназначенными для курильщиков, которым для того, чтобы предаться своим грезам, требуется горизонтальное положение. Входя сюда, вы задыхаетесь от едкого, раздражающего горло дыма опиума. В такой курильне всегда можно встретить десятки курильщиков, состоящими перед ними чашками чая. Одни с помутневшими глазами и блуждающим взором, кажется, живут в совершенно ином мире. Другие, наоборот, отличаются удивительной болтливостью и находятся как бы под влиянием страшного раздражения. Лица их болезненные, бледные, глаза впалые, окруженные синяками, речь путанная, ноги едва двигаются и подкашиваются, как у пьяных. Одни лежат, утоляя время от времени, жажду чаем. Другие кое-как передвигаются, размахивая руками и крича. Если побыть некоторое время в такой курильне, то можно видеть, как мало-помалу все погружаются в глубокий сон, длящийся в зависимости от количества выкуренного опиума и здоровья курильщика от двух до 12 часов и сопровождающийся разнообразными сновидениями, приятными или страшными. Пробуждение от такого сна обычно очень тяжелое. Голова, словно налетаясь свинцом, язык побелел и опух, полностью отсутствует аппетит, боль во всем теле. И вот как у пьяниц чувствуется необходимость опохмелиться, так и у курильщика опиума появляется необходимость снова возбуждения нервов при помощи курения опиума. Он снова закуривает свою трубку и снова проделывает то же самое. И так без конца, как страдающий алкоголик. Вернемся снова к природе, которая вовсе не виновата в грехах человеческих. Как красиво, как очаровательно выглядит цветущее маковое поле. Путешественник по Китаю делится своими впечатлениями. «Я не мог оторвать глаз», — говорит он. От моря чудных цветов, ярких, как огненные точки, нежно-розовых, бледно-лиловых, нежно-белых. Никогда в России я не видал такого разнообразия оттенков в цветах мака, и никогда у нас эти цветы не бывают так велики и пышны».